Иногда, не желая сидеть дома, он шел завтракать в один соседний ресторан, где когда-то любил бывать из-за хорошей кухни куда теперь направлялся лишь в силу одного из тех мистических и нелепых соображений, которые принято называть романтическими. Ресторан этот, он существует и сейчас, носил то же название, что и улица, на которой жила Адетта — Лаперус.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 Они не вязались с действительностью, у них не было, как в том случае, если бы они являлись правдой, точки опоры воспоминания о ее прибытии на вокзал. Ей даже мешало наглядно представить себе то, о чем она говорила, противоречащий образ совсем других поступков, совершенных ею в момент, когда, по ее словам, она выходила из поезда.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 Она называла какое-нибудь имя, ясно, что оно было именем одного из ее любовников. Если такое предположение отливалось в определенную форму, он целые недели предавался отчаянию. Однажды он даже вошел в сношение с осведомительным агентством с целью узнать адрес и род занятий неизвестного соперника, который не давал ему спокойно вздохнуть до тех пор, пока не уехал из Парижа и который, как выяснилось впоследствии, был дядей Адеты, умершим 20 лет тому назад. Хотя обыкновенно она не позволяла ему встречаться с ней в публичных местах, боясь как бы это не вызвало разговоров, все же случалось, что на каком-нибудь вечере, куда они оба бывали приглашены, у Фаршвиля, у художника или на благотворительном балу в одном из министерств, он оказывался в одной комнате с ней.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 показался на рауте у художника и собирался уже уходить. Он оставлял там адету превратившуюся в какую-то блестящую незнакомку, окружённую людьми, которым её взгляды, её веселье, не предназначавшиеся для него, казалось, говорили о каком-то огромном наслаждении, ожидавшем её там или в другом месте, может быть, на балу беспорядочных. Он содрогался при одной мысли, что она может пойти туда сегодня, и вызвавшему с ещё более острый приступ ревности, чем даже физическая близость потому что ему стоило большего труда представить его себе. Он открывал уже дверь от Илья, как вдруг услышал обращенные к нему следующие слова, которые, отсекают от праздника этот так страшивший его конец, обращали его при ретроспективном на него взгляде в невинное развлечение, делали возвращение от этой еще мгновение тому назад, казавшейся непостижимым и страшным, милым и до мелочей знакомым, так как она будет сидеть рядом с ним, в его экипаже, подобно кусочку его повседневной жизни, лишенной чрезмерного блеска и веселости. Показывали, что это был только маскарад,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 когда Фуршвиль выгнал Саньета из дома Вердюренов. «В такие минуты Сван ненавидел ее. Какой же я, однако, осел!» — говорил он себе. «Я оплачиваю наслаждение, получаемое от нее другими. И все же следовало бы вести себя осторожнее и не слишком пересаливать, потому что я вовсе перестану делать ей подарки. Во всяком случае, откажемся, пока вместо дополнительных подношений».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 Она лишена будет возможности, как в том случае, если бы он послал ей несколько тысяч франковых билетов, устраивать каждый вечер в занятом ею замке изысканные ужины, после которых ей, может быть, придет блажь. Очень возможно, что до сих пор она никогда еще не помышляла об этом упасть в объятия Форшвиля. И потом, во всяком случае, эта проклятая поездка будет совершена не за его сва счёт. Ах, если бы он мог помешать ей, если бы она вывихнула себе ногу накануне отъезда, если бы кучер экипажа, который повезет ее на вокзал, согласился хотя бы за самую большую плату завести ее в такое место, где она оставалась бы некоторое время в заключении. Это вероломная женщина с глазами искрящимися улыбкой сочувствия, обращенной к Форшвилю, каковой Адетта стала для Свана за последние сорок восемь часов. Но никогда она не сохраняла этого обличия надолго.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 Когда, качнувшись в эту сторону, Адета, естественно, возвращалась в положение, из которого ревность Свана на мгновение ее вывела, когда она становилась под тем углом зрения, в котором он находил ее прелестной. Сван рисовал ее себе исполненной нежности, с выражением согласия во взгляде, и такой красивой, что он не в силах был не протянуть к ней губы, как если бы она действительно находилась перед ним, и он мог ее поцеловать. И он чувствовал столько признательности к ней за этот чарующий милый взгляд, словно она подарила его им в действительности, а не только в воображении, пожелавшем дать удовлетворение его желания. Сколько неприятностей причинил он, должно быть, ей. Конечно, он находил веские основания для своей досады на нее, но они были бы недостаточно, чтобы вызвать в нем эту досаду, если бы он не любил ее так сильно. Разве не бывал он столь же серьезно обижен на других женщин,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 против него. «Зачем предполагать, что она будет предаваться там с Форшвилием или с другими упоительным наслаждениям, которых никогда не испытывала с ним, и которые одна лишь его ревность сочинила сначала до конца? Если бы случилось, что Форшвиль подумал о нем в Байройте, то эти мысли могли бы быть только такими»,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 при избыточностью причем он также мало знал чему он обязан этим нежданным обогащением своей унылой жизни как мало знает об этом лицо слабого здоровья которое вдруг начинает крепнуть полнеть и некоторое время кажется на пути к полному выздоровлению другая потребность развившаяся в нем также вне всякой связи с видимыми материальными явлениями потребность слушать музыку и учиться понимать ее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 Вот почему Адета, уверенная в том, что он придет к ней через несколько дней такой же нежный и покорный, как и раньше, и будет предлагать ей примириться, привыкла к этому и больше не боялась. Ему не понравится, не боялась даже сердить его, и когда это было для нее удобно, отказывала ему в ласках, которыми он больше всего дорожил.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 Оно влечет за собой неиспровержение всех прочих частей, приводит к новому состоянию, которое невозможно предвидеть на основании прежнего.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 Когда приступы нетерпения, то и дело чередовались в нем с приливами иступленной радости, с которой он тысячу раз возвращался, чтобы расточить ей весь запас своей нежности, к мысли о предстоящем свидании с Адетой так неожиданно, в момент, когда он считал ее совсем недосягаемой, снова оказывавшейся подле него в самом центре его сознания. Дело в том, что мысль эта не встречала больше препятствий в желании немедленно дать ей отпор. Его уже не было. У Свана с той минуты, как доказав себе, так, по крайней мере, он думал, что ему не стоит никакого труда дать этот отпор, он не видел больше ничего предосудительного в том, чтобы отложить на будущее время опыт разлуки, ибо был теперь уверен в своей способности осуществить его когда угодно. Кроме того, мысль о свидании с Адеты возвращалась к нему в соблазнительном наряде новизны, наделенной вирулентностью. Свойствами стертыми было привычки, но теперь почерпавшими... Новую силу в его воздержании, не трехдневном, но двухнедельном, ибо продолжительность его должна измеряться наперед назначенным сроком его, и то, что до тех пор было бы заурядным удовольствием, которым без труда можно было бы пожертвовать, обращалось теперь в неожиданное счастье, которому мы бессильны противиться». И, наконец, мысль эта приукрашивалась неведением, в котором пребывал Сван относительно того, что Адетта могла подумать, даже, может быть, сделать, не видя с его стороны ни малейших признаков жизни. Таким образом, предстоящая встреча была упоительным откровением какой-то почти незнакомой ему Адетты. Но, подобно тому, как Адетта считала, что отказ его в присылке денег был только притворством, Также точно она видела лишь пустой предлог в расспросах Свана насчет окраски ее экипажа или приобретения ценных бумаг. Ибо она не воспроизводила последовательных фаз его кризисов и, составляя себе представление о них, не делала никакой попытки понять их механизм, а принимала в расчет только то, что ей было известно наперед. Их необходимые, неминуемые и всегда тождественное окончание. Представление неполное, но тем более глубокое, может быть, если судить о нем с точки зрения Свана, который, несомненно, нашел бы, что Адетте не понимает его, вроде того, как морфинист или чехоточный, убежденный, что помехой к выздоровлению послужили первому какое-нибудь внешнее событие, приключившееся в момент, когда он уже готов был освободиться от своей застарелой привычки, второму случайное недомогание в момент, когда он стал, наконец, поправляться, чувствует себя непонятым врачом, не придающим такого большого значения этим мне случайностям, являющимся, по мнению врача, попросту маскарадным костюмом, в который облачились, чтобы снова стать ощутимыми для его пациентов порог одного и болезнь другого, на самом деле не на секунду не перестававшие роковым образом тяготеть над ними в то время, как они тешили себя мечтами о нормальном образе жизни или о выздоровлении. И действительно, Любовь Свана дошла до той точки, когда врач или в случае некоторых болезней самый смелый хирург спрашивают себя, разумно ли или даже вообще возможно ли освободить больного от его порока или избавить от его болезни. Конечно, у Свана не было непосредственного сознания размеров этой любви. Когда он пытался определить их, то любовь его оказалась ему иногда уменьшенной, сведенной почти к нулю. Так в иные дни к нему возвращались равнодушие даже почти отвращение, которые внушали ему перед тем, как он полюбил Адету, ее выразительные черты, ее блеклая кожа. «Положительно, я делаю большой шаг вперед», — говорил он себе на другой день. «Правда сказать, я не получил вчера почти никакого удовольствия, лежа с ней в кровати. Престранные вещи, я нашел ее почти безобразной». Он, несомненно, был искренен, но его любовь вышла далеко, за пределы физического желания. Самая личность Адеты не занимала в ней больше значительного места. Когда взгляд его встречал на столе фотографию Адеты, или когда она сама приходила к нему в гости, он с трудом отождествлял ее лицо, живое или же изображенное на престоле, с непрекращающейся болезненной тревогой, обитавшей в нем.